Глава 14. По пути к дворцу спорта мы с Коховской почти не разговаривали. Наши разговоры стихли после того, как мы увидели Зотову. А когда вошли в Ленинский, обменялись только парой коротких фраз. И не обсудили причину появления нашей одноклассницы рядом с борцовским залом. Не успели. Зоя сверлила взглядом спину Светы Зотовой, а я гадал, кого именно сегодня увижу в зале. С третьей группы я в прошлой жизни уже занимался и хорошо знал почти всех состоявшихся в ней спортсменов, некоторых в прошлом считал своими друзьями. Света зашла в женскую раздевалку, Зоя поспешила за Зотовой, будто боялась потерять девчонку из вида и не узнать, что именно понадобилось гимнастке в отчине самбистов. Я же свернул в соседнюю комнатушку, туда, откуда поступала в коридоры дворца спорта Львиная доля неприятного запаха. Мысли о свете золотой выветрились из моей головы, едва я заметил стоявшую в ряд около лавок обувь, больше десятка пар. Я бросил на лавку сумку, взглянул на приоткрытую дверь, из зала доносились звонкие голоса, многие из которых показались мне знакомыми. Поморгал, привыкая к скудному освещению. Сегодня рядом со шкафчиками самбистов запах грязной одежды и немытых тел ощущался на порядок отчётливее, чем вчера, когда я приходил сюда на занятия с младшей группой, будто его насыщенность зависела от возраста явившихся в зал спортсменов. У самого входа, рядом с приоткрытой дверцей шкафа, сидел на лавке Олег Васильев. Мы Олега величали лежиком. Я сразу его узнал и его примечательный вечно красный нос. Даже несмотря на то, что по прошлой жизни запомнил Васильева девятнадцатилетним, девятнадцатилетний Олег для меня в той жизни остался навсегда. И не только в моей памяти. Девятнадцатилетний Васильев смотрел на посетителей Огоньковского кладбища из гранитного памятника которые мы Верховецкие установили на его могиле. Стоял тот памятник на кладбище не одиноко, неподалёку от могил других учеников Верховцева, чьи голоса сейчас звучали в Борцовском зале Ленинского. Почти каждый третий из тех мальчишек не дожил, не доживёт до середины 90-х. "Новенький", спросил Лежек, в этой новой моей жизни олег василевич снова был старше меня хотя теперь не намного сейчас он выглядел лет на 11-12 пока казался скорее ребёнком а не подростком лежик посматривал в мою сторону и оттирал с кимоно грязное пятно кончиком пояса петрович залился когда его ученики приходили на занятия в грязной форме В третьей группе Васильев считался авторитетным человеком. Его старший брат тоже занимал всё Верховцева. Васильев старший установил на витрину с наградами в Ленинском 2 или 3 кубка за область. Я припомнил, что учился Олег в седьмой школе и добирался до Ленинского из Шираковского района на троллейбусах с пересадкой. Об этом мне когда-то сообщил Валерка Кругликов. Новенький подтвердил я протянул Васильеву руку. Михаил Иванов признал рукопожатие парня крепким, отметил, что мальчик не попытался сломать мне пальцы, мальчишка улыбнулся, сверкнув крупными передними зубами. "Васильев", сказал он. "Олег, но ну можешь называть меня Лежиком". Общение с самбистами из третьей группы в прошлой жизни началось для меня после взятия первого кубка на городских соревнованиях. Тогда мы с Кругликовым попали в разные весовые категории, и оба взобрались на верхнюю ступень пьедестала, а на следующий год встретились в финале. Я заметно подрос и потяжелел. Петрович в честь победы угостил нас мороженым в ресторане. Всех призёров в будущем это стало традицией и весомым дополнением к кубкам, почётным грамотам и медалям. В тот моментный день я в первый раз пообщался с Лежиком и пятью другими спортсменами из Старшаков, ставшими для меня не просто приятелями, впоследствии друзьями и соратниками, а и примерами для подражания. Третья группа самбистов Верховцева пострадала от невзгод 90-х годов больше других. Самбисты из других старших групп Петровича к моменту развала СССР уже либо перешли к новым тренерам, Денис Петрович занимался только со школьниками, либо позабыли о спорте. Младшие группы ещё не могли сопротивляться потоку захлестнувших страну событий. Хотя и нашу группу чувствительно потрепало. Несколько парней, как и я, распрощались со спортом из-за травм. Погиб Кругликов, а третья группа сплотилась и сопротивлялась. Из них получилась бы мощная преступная группировка. Банд и бригад в те годы в Великозаводске было немало. Но Верховцев запрещал своим спортсменам связываться с криминалом. Лежека убили в феврале 1993 года. В 1991 году Васильев вместе с тремя другими верховецкими открыли на городском рынке торговые палатки, продавали привезённые из Польши шмотки. Эти парни и привели меня в торговлю, когда я окончил школу. Тётка не могла содержать студента. Поначалу я работал у них продавцом, потом вместе с верховецкими участвовал в разборках Мы отбивались от попыток бандитов брать с нас дань. В подобных мероприятиях обычно участвовала почти вся бывшая третья группа. В начале февраля Олега Васильева застрелили во дворе его дома. Киллеры и заказчики позже понесли наказание, но лежеко нам это не вернуло. Волна ностальгии по прошлому для меня временами едва не утащила мой разум в пучину хандры. После недолгой беседы с Олегом Васильевым Лежек говорил со мной вежливо, приветливо, будто с малышом, рассказывал байки о привычках верховца, просвещал меня на предмет правил самбо, выяснял мои анкетные данные. Я говорил с парнем точно во сне. Каждое слово Лежека пробуждало в моей памяти всё новые воспоминания, воспоминания о будущем, пропитанные эмоциями, подзабытыми мыслями и желаниями. Внезапно заподозрил, что мир вокруг меня нереален, сон или наркотический бред. Такого со мной не происходило ни при первой встрече с папой, ни при повторном знакомстве с Валеркой Кругликовым. Лежек сообщил, что треня скоро начнётся, оставил попытки оттереть пятно с формы, повязал пояс и натянул обувь. Едва я вошёл в зал, как мне навстречу метнулась Зой Каховская. Девочка шумно дышала, будто после спринтерского забега сжимала кулаки. На ее скулах олел румянец, а глаза Каховской яростно блестели. «Ты это видел?» — спросила Зоя. Она кивнула на дальнюю от меня стену, рядом с которой собралась большая группа спортсменов, и куда приветственно, помахивая рукой, шагал Олег Васильев. Зоя на кимоно выглядела нарядным, белоснежным, а красные борцовские трусы Каховской блестели... Примерно так же, как и трусы, разминавшиеся в компании парней-самбистов Светы Зотовой. Света тоже нарядилась в кимоно, но в уже потёртое и пережившее не один десяток стирок. Девочка явно чувствовала себя в спортивной форме уверенно, Как и в компании самбистов, она обменивалась с парнями шутками, звонко смеялась. Нас Зотова словно не замечала, лишь однажды, будто не взначай, скользнула по нам взглядом, а тут же сосредоточила внимание на ковылявшем по залу лежике. Светка сказала, что посещает эту секцию третий год, громким шёпотом сообщила Зоя. Представляешь? она заморгала, точно сдерживала слёзы. И на гимнастику она тоже ходит, но по другим дням. Каховская шмыгнула носом. Просила меня не рассказывать в классе, что она и на борьбу. Зоя замолчала. Поправил пояс, я стряхнул головой, прогнал заполнявшие мой разум ностальгические воспоминания, вернулся в реальность, где по залу прокатился звонкий смех. Смеялась Света Зотова в ответ на чью-то шутку, а не привиде Зойной и растерянности. Мой взгляд скользил по лицам собравшихся в зале спортсменов. Я помнил их почти все. В голове всплывали имена и фамилии мальчишек, чуть подзабытые, но для меня незабываемые. За исключением лица Зотовой. Она казалась в этом месте чужеродным явлением, будто Светка была пришелицей из иного мира, ни связанного ни с самбо, ни с Ленинским, ни с третьей группой. Каховская задумчиво посмотрела на самбистов и вновь взглянула на меня, вздохнула. «Так как же я ее...» «В партер?» — спросила она. Как? Я ведь только начала, а Зотов уже четвёртый год занимается. Павлик Солнцев пересечётся со спортсменами из третьей группы только на весенних соревнованиях в мае, если я не изменю для него будущее. Зимой у малышей пройдёт межсобойчик, на город они не поедут. Будут между собой и выявлять сильнейших. А в мае у солнца случится первое поражение от борца из Кировского дворца спорта. Тот уложил меня на лопатки. Меня поражение тогда расстроило, но не сбило желание бороться, лишь подстегнуло заниматься больше и усерднее. Того черноволосого насмешливого мальчишку я после дважды на сориках брал на болевой, и он уже не ухмылялся. В мае 1985-го я впервые наблюдал за боями самбистов из третьей группы. В тех майских соревнованиях Света Зотова не участвовала, и в этом я не сомневался. Тогда за старшиков из девчонок боролась только Лера Кравец, та самая тощая девчонка с темными косичками, что стояла сейчас по правую руку от Зотовой. Сразу после окончания школы Лера выйдет замуж за Лежика и через 3 1/2 года станет его вдовой. Не видел я Свету в составе третьей и на следующих соревнованиях, и уж точно Зотовой не занималась у Петровича после той нашей посиделки в ресторане. С тех пор я изредка посещал тренировки старшеков, перенимал опыт. Лера Кравец в своей группе при мне соревновалась столько с мальчишками, Я снова пробежался глазами и по лицам детей, о будущем каждого из них я помнил. Но не о Свете Зотовой. Пожал плечами, спросил. «Зоя, ты расстроилась из-за Зотовой?» Снова посмотрел на Свету и на окружавших её борцов. «Из-за неё», — призналась Каховская. «Так даже интереснее будет», — сказал я. «Она три года занималась, а ты уделаешь её на городских соревнованиях. Зимой, как маленького ребёнка, положишь её на лопатки». Если, конечно, не струсишь. Ведь ты же не трусишь, Коховская, Зоя повела плечом. Уверенности в будущих победах я в её взгляде не заметил. Не струсу, неуверенно сказала Коховская и повторила: не струшу. Она вытерла кимонов с потевшие ладони. Я увидел в Зоиных глазах любопытство. И как я это сделаю? спросила Коховская. Элементарно, ответил я, улыбнулся и, изои и бросившей в нашу сторону мимолётный взгляд Светлане, будешь заниматься, сказал я долго и упорно, и послушно выполнять все мои советы и рекомендации. Я тебе плохого не посоветую. Прольёшь что, непото, получишь несколько мелких травм, без этого побед не бывает, и накопишь полезный в бою опыт. Я вспомнил вдруг слова своего младшего сына. Запомни, Каховская, пока ты спишь, твой враг качается, становится сильнее, но верное и обратное. Пока твои соперники отдыхают и веселятся, ты должна тренироваться, если хочешь их победить. Ведь ты же хочешь победить уже на этих соревнованиях. Хочешь? Конечно, сказала Зоя. Мне почудилось, что Каховская успокоилась и взглянула на свою соперницу уже не через призму растерянности, а с любопытством оценивающей. Вот и замечательно, сказал я. Желанье это половина дела, но ну, вторая половина это тренировки, долгие и трудные. Времени до соревнований у нас много. Что и как правильно делать, я знаю. Если не испугаешься трудностей, то мы справимся. В ускоренном темпе сделаем из тебя хорошего бойца. Кончики Зоеных губ дрогнули, будто в попытке улыбнуться. Коховская пару секунд смотрела мне в глаза, убедилась, что я не шутил и теперь уже с вызовом во взгляде посмотрела на затылок Светы Зотовой. «Я ничего не боюсь», — сквозь зубы процедила Каховская. Она склонила на бок голову, прищурила на отцовский манер левый глаз. «Вот и замечательно», — прошептал я. Резкий свист известил нас о том, что в зал вошел тренер Денис Петрович Верховцев. Время для болтовни закончилось. Тренировка с третьей группы прошла на удивление обыденно, если не считать того, что мы с Коховской сегодня не посвятили половину занятия только самостраховке. Я без труда влился в общую группу, не стоял столбом, не хлопал от удивления глазами, как и Зоя, с которой мы уже изучили несколько простейших приёмов. После разминки и акробатики приступили к отработке бросков. Денис Петрович озвучил нам с Зоей свой базовый список из пяти бросков и трёх подсечек, которые мы к концу года обязаны выучить до автоматизма. Лет через пять этот список пополнится двумя позициями. К тому времени, когда к делу воспитания молодых спортсменов приобщился я, в пока не наступившем будущем. Верховцев выделила мне в пару лежика. К радости Каховской ей выпало заниматься с Лерой Кравец, а не со Светой Зотовой. И лежек с нескрываемым удовольствием знатно повалял меня по полу. Мишено тело пока подтормаживало, запоздало выполняло мои команды. Я без труда читал намерения юного самбиста, но это мне пока не помогало всегда оставаться на ногах, хотя и уберегало от нескольких болевых. Васильев мне напомнил, что знанье это не то же, что и уменье. В спаррингах я на голову проиграл Олегу в технике. Хотя и убедился, что дела мои не так уж плохи. Несколько раз мой более умелый и техничный соперник поддался на обманные манёвры и дважды без поддавок уступил мне по два балла. Мои успехи удивили не лежека. Тот посчитал свои паденья случайными неудачами, не моей заслугой. А вот наблюдавшие за нашими тренировочными боями Петрович решили иначе. В этой жизни я читал его мысли по мимике не хуже, чем в прошлой. Тренер взял меня на заметку. Я понял, что буду рассказывать Верховцеву после занятий о ворохе изученной литературы, где бы я еще нынешний подчеркнул столько спортивных премудростей. Даже припомнил названия книг, что помогут придать правдивости моим словам. Задумался и тут же попался на очередную уловку соперника. Повалился на бок. Заметил на лице Олега недовольную гримассу. Тот рассчитывал прижать меня лопатками к мату. Я задержался в борцовском зале, выслушивал натации Петровича и ответил на его вопросы. Тренер в красочных выражениях, но без материщины, попросил меня не лезть вперёд бадьки в пекло. Провёл инструктаж на тему своих излюбленных базовых бросков, которые помогали его воспитанникам на детских соревнованиях, но буксовали на юношах. Противники заранее к ним готовились. Трижды повторил мне свой девиз: лучше меньше на лучше. Я тут же вспомнил, сколько раз оспаривал это его утверждение, однако ничего не запретил, даже похвалил за то, что я неплохо обучил коховскую его любимому броску через правое бедро, первый бросок, которому верховцев всегда обучал новичков. Все парни покинули раздевалку, пока я беседовал с тренером. Третья группа не имела привычки задерживаться для болтовни. Дожидалась меня в коридоре дворца спорта только Зоя Коховская. В плечиках Ховской после тренировки устало поникли. Неряшливо собранные в пучок волосы походили на метёлку. Девочка держала в руке сумку на длинной лямке, та касалась пола, бездумно таращилась на покрытую сеточкой трещин стену. Я кликнул девочку, та вздрогнула, нашла меня взглядом, нерешительно улыбнулась. Сделала шаг и тут же поморщилась, словно почувствовала при ходьбе боль. Я отметил, что навыки самостраховки Не уберегли юнную самбистку от ушибов. Видел сегодня, как Лера Кравец безжалостно швыряла новенькую на маты. Ну, и как тебе тренировка с опытными борцами? спросил я. Коховская покачала головой. С малышнёй было проще, сказала Зоя. И тут же добавила: "Но «Ну, не так интересно". Она улыбнулась, потёрла рукой бедро. "Лера замучила меня своими подсечками", сказала Коховская. "Пару раз я то забыла о страховке и подумала, не вернутся ли мне на танцы. Мы шли по ярко освещённому коридору. Мимо нас то и дело пробегали дети, проходили подростки. Зоя опиралась на мою руку, шагала неторопливо. Я подстраивался под её темп. Мише на тело тоже болело и постановало, но то была узнаваемая боль будто переместившееся вслед за мной в прошлое из моего предыдущего детства, где я выдержал сотни, если не тысячи изматывающих тренировок. Зоя перечисляла издевательства, которым подвергла её сегодня Кравец. То и дело щурила глаза, будто целила в свою обидчицу из невидимого пистолета, но не жаловалась и не ныла, просто озвучивала события и изредка разбавляла свою речь папиными милицейскими словечками. Раньше я за ней подобного не замечал. Я придержал тяжелую дверь дворца спорта, пропустил вперед Зою Каховскую, зажмурился от ярких лучей, спускавшегося к горизонту солнца, вдохнул запахи выхлопных газов и разогретого за день асфальта, очистил легкие от пропитанного ароматами мужской раздевалки воздуха. За три недели сентября я привык, что мы выходим из Ленинского не парой, а вчетвером. Поймал себя на желании я оглядеться в поисках Павлика Солнцева и Валерки Кругликова. Я и огляделся, не удержался от искушенья. Пашу и Валеру рядом с дворцом спорта имени Владимира Ильича Ленина ожидаемо не обнаружил. Зато внизу, у подножия ступеней, ведущей во дворец спорта, к каменной лестнице, увидел двух девочек Леру Кравец и Свету Зотова. Каховская тоже заметила сам бистык, остановилась, нахмурилась, поправила на плече лямку сумки. Мне почудилось. Зоя не испытала радости от новой встречи с самбистками. Она вцепилась в мою руку, будто испугалась, что я брошу её здесь, на ступенях, променяю её общество на компанию опытных спортсменок. Шумно выдохнула, даже дёрнулась, будто пожелала вернуться во дворец спорта, но не нашла в себе сил разгуливать после тренировки по широким коридорам. Лира и Свет этим временем попрощались. Кравит свернула надведующую к автобусной остановке дорожку, а за того повернулась к нам спиной и неторопливо зашагала вдоль забора из аккуратно подстриженных кустарников. Я высвободил руку из объятий Зоиных пальцев. "Сейчас я догоню Свету", сказал я. Заметил, что у Каховской перехватило дыханье. Зоя вздрогнула, будто я отвесил ей пощёчину. "Мы догоним, и у меня случится приступ, наверное". Я положил руки на плечи Каховской, заглянул девочке в глаза, спросил: "Ты поняла, что я сказал?" Девочка не ответила, ответили её глаза. В них я заметил отблески бушевавших в зоиной душе эмоций, совсем не тех, на которые рассчитывал. "Каховская, не тормози", сказал я. "Мне нужна твоя помощь". Встряхнул девочку, заставил её кивнуть головой. "Помощь?" переспросила Зоя. "Какая?" Она посмотрела на неспеша удалявшуюся от нас светлую фигуру, дружескую, какую же ещё. Я взял Каховскую за руку, её пальцы оказались холодными, несмотря на стоявшую в городе совсем не осеннюю жару. Потащил Зою вниз по ступеням, девочка упиралась на неактивно. Нам нужно догнать Зотову, сказал я. Зачем? Каховская едва переставляла ноги, но активно не сопротивлялась. Узнаем, что за ерунда тут происходит, сказал я. Иди нормально, Коховская, не тормози. Подхватишь меня, если вырублюсь, как тогда около школы, чтобы я не расквасил физиономию. Надя, мама расстроится, если вернусь домой с опухшей мордой. Ты меня поняла, Коховская? Зоя не ответила. Она вздрогнула от моего оклика, промолчала и будто снялась с тормоза. Девочка зашагала увереннее, словно шла теперь не по принуждению, и даже ускорила шаг, сжала мою ладонь рукой, прижала к себе мешавшую ей идти сумку но не смотрела на Зотову. Каховская поглядывала мне в лицо, вопросов не задавала, однако те читались в ее взгляде, удивленным, настороженным, слегка испуганным. С ответами я не спешил, потому что пока и сам их не знал. Действовал, опираясь на предчувствия и догадки. Желал прояснить ситуацию именно сейчас, а не после, в школе или на тренировке. Да и не хотел опоздать. Расстояние между нами и Зотовой теперь не увеличивалось, напротив, быстро уменьшалось. Света услышала звуки наших шагов, взглянула через плечо, её глаза блеснули, как блестели и плафоны фонарей, отражавшие солнечные лучи. Зотова поправила свалившуюся ей на лоб чёлку, усмехнулась. Но не остановилась, слишком горделиво вздёрнула курносый нос и приподняла подбородок. В моей голове мелькнула мысль, что Светта передразнивала Коховскую, и отвернулась. Всем своим видом девочка показывала, что не намерена с нами общаться. Зотова намекнула, что мы ей не интересны. Злоякоховская фыркнула, будто нарочно чиркнула по земле каблуком. Света не отреагировала на резкий звук, не ускорила и не замедлила шаг, не сменила она и направления движения. Не уклонилась от встречи с нами. И всё же она вздрогнула, когда я ухватил её за руку. Сквозь всё ещё не стихший в моей голове грохот доносились слова э, Зои Каховской. Всё хорошо, Миша, всё хорошо, Мишенька, всё хорошо. Боль отступила, но совсем не исчезла, осталась в моей памяти. Запах гари сменился запашком уличной пыли и человеческого пота. Ещё мне почудился едва уловимый аромат женских духов. Не сообразил, что не оглох, слышал сейчас не только звон, но и голос Каховской. Чирик, гиптиц, шум проезжей части, всё это казалось теперь едва ли не райскими трелями. Я не ослеп от вспышки, понял это, когда увидел перед собой подсвеченное красками заката небо, похожее на куски ваты облака из озою каховскую. Девочка всматривалась в моё лицо, хмурила брови, шевелила губами. Наглаживала мою голову тёплой ладошкой и повторяла однотипные фразы, будто проигрыватель, в котором заела пластинку. Я пошевелился, но голову не приподнял, сил на такой подвиг не нашёл. Однако отметил, что боль не вернулась, да и сердце уже не металось в груди, выровняло ритм, погонявший его испуг схлынул. Я тут же вспомнил, кто я и где улыбнулся, чтобы успокоить смотревшую на меня с неба Зою. Коховская замолчала, шмыгнула носом, будто переняла эту привычку у Вовчика. Прижала ладонь к моему лбу, проверила, нет ли у меня жара, при мысли о жаре волна холода прокатилась по коже вдоль моего позвоночника. Я вздрогнул, заморгал, к собственному удивлению всё же отогнал воспоминание. Поднёс к своему лицу руки, проверил их на наличие ожогов. Заметил на коже лишь несколько уже подживших садин. Как он раздался справа от меня голос зодвой: "Может, скорую всё же вызовем?" Я скосил взгляд, увидел в шаге от себя Зою, ну соперницу. Та переминалась с ноги на ногу, нервно покусывала губы. "Уходи, Светка", неожиданно грозно сказала Коховская. Объяснила ведь тебе, с Мишей всё будет нормально. С ним подобные приступы временами случаются. Ничего страшного и нечего на него смотреть. Он тебе не страус в зоопарке, чтобы его разглядывать. А тебе, значит, можно на него пялиться, сказала Зотова. Мне можно, ответила Зоя. Уходи. Услышал, как Зотова возмущённо хмыкнула, увидел, как Света вскинула руки, словно окатила меня и Каховскую невидимыми брызгами, небо слегка потемнело то спрятался за облако, спустившееся крышам домов солнечный диск. "И ладно", воскликнула Зотова. Курносая девчонка взглянула мне в глаза в поисках поддержки, не получила её. "Ну и сами разбирайтесь со своими припадками", сказала она. Зотова резко развернулась и исчезла из моего поля зрения. Зоя победно усмехнулась. Я услышал свитяны шаги, громкие и отчётливые, будто Зотова нарочно долбила по асфальту каблуками. Коховская выжидала, пока наша одноклассница удалится, и вновь посмотрела на меня. Что с ней случится? спросила Зоя. Говорила она тихо, едва ли не шёпотом. Я не ответил. Коховская скривила губы. Только не делай такое лицо, Иванов, сказала она. Думаешь, я ни разу не слышала, как об этих твоих приступах шешукались мои родители? Она заглянула мне в глаза. Она умрёт? спросила Коховская. Когда? 15 октября. 1984 года, ответил я в понедельник утром за час до начала первого урока.